Глава 9. Ты уверен, что горцы готовы к союзу с нами? спросил я у Дерека, идя по узкой тропе. Горцы принудительно взяли нас в кольцо и почти под конвоем сопровождали к своему предводителю. Сему есть своя цена, ответил муж, поддерживая меня на особо крутом подъёме, осторожно изучая возможных союзников. Перната, я подсчитал горцев по головам, зашептал мне в ухо Вупи. Да и сколько Три корзины печенья, важно сообщила птица, словно раздобыла секретные сведения. Это он назвал цену или количество голов? Воин не привык к валюте Крылатова, тот всё мерил в своих любимых вкусняшках. "У тебя чуткий слух", заметил я, а потом пояснила: "В одной корзине примерно 20-25 штук. Так что если здесь три корзины, то от 60 до 75 горцов". "71", тут же поправил Дэрк. Обернулся на коня, которого вёл под усы один из горцев, и тихо сказал: "Но ты бы сказала болтливому вести себя потише, пока мы не заключим союз. Ага, или пока нас не сочли врагами и не расправились с нами", заключил я. "Нужно просчитывать все варианты, но стремиться к лучшему. А тебе и вовсе не зачем думать о плохом", мудро заключил Дерек, а я обернулся к мужчине и тихо так, чтобы слышал только он, сказала: Как не думать, когда сами показали кровопролитный пример и то, что пускать вас к себе опасно. Почему ты всегда стремишься уколоть меня? Воин нахмурился и замолчал, а меня этот исход полностью устраивал. Я впитывала природу как губка, отдыхая душой. Как же мне не хватало свободного ветра, свежего воздуха, шелеста крон, зелёного мира вокруг. Конечно, горный лес был не так зелен и густ, как родной, но здесь я успокаивалась и совсем нервничала. Неожиданно ко мне приблизился один из горцев и спросил на языке жестов: "Лесная, ты в плену?" Я задумалась, как бы лучше ответить и что за собой это повлечёт. Свободу я вряд ли получу, а вот неприятности легко. Из огня да в полымя не мой вариант. Да и кровь норисы ещё не пролита, так что буду сидеть тихо. "Нет", показала я. "Она моя жена", вклинился дырок. Оказывается, он тоже знал язык жестов, ему не понравился посыл горца, и он стал выглядеть темнее грозовой тучи. Горц, понимающих, мкнул и показал: "Понял, брат", и быстро отошёл, не раздражая своей близостью к Омнидерику. Воин тут же расслабился, посветлел лицом и обратился ко мне. "В горном посёлке, стараясь держать язык за зубами, у нас не принято, чтобы женщина вмешивалась в политические разговоры, так что просто молчи. Если тебя попросят отправиться К женщинам скажи, что боишься. Я не всегда смогу держать тебя в поле зрения, так что старайся не высовываться, хорошо? Эти переговоры так важны, а сама подумала, если испорчу всё, истребят ли горцы полёк? Очень. Горная дорога хоть и опасна, но она сокращает путь к морю на 2 недели. Нам нужны союзники, чтобы торговать. Долина пустеет, в ближайшее время нужно найти новые плодородные земли и новые связи для обмена. Как же замечательно всё было устроено в моём клане. Какой щедрый на пропитание у нас был лес. Но что теперь, когда магия исчезла? Теперь любой чужак может проникнуть к нам и убить наших животных, собрать ягоды, выудить рыбу. Сохранится ли лес прежним? И когда восстановится магия? Я обязательно решу эти вопросы, как только разделюсь с врагом. Я не оставлю лесных в беде. Воин словно читал мои мысли, в который раз. Не переживай, я приказал солдатам молчать. что защита леса пала. Любой, кто откроет рот, поплатится жизнью. Так что пока лесных будет защищать молва о защитной стене. Надеюсь, маги восстановятся к тому времени, когда языки будет не остановить. Что? Я остановилась от удивления. Ты посылал людей к капушке ещё раз? Я же говорил, что помогаю клану со стройматериалами и провизией. Поэтому видел, что стена совсем пала, но я сделаю всё, чтобы сдержать слухи. Тихо. Я огляделась по сторонам. Горцу не должно узнать о нашей беде. Но будь готова, что магия может не вернуться. Тогда клану придётся приспосабливаться и жить как все. Нет, не говори так. Магия вернётся, замотала я головой, шепча Трицане. Огненное сердце в лесу, оно наберётся сил, залежит раны, как раненый зверь, и вновь защитит своих детей. Я тоже надеюсь на это, пернатое. Но как тактик, всегда просчитываю разные пути. Вот и просчитывай, а я верю своему сердцу. Я пошла быстрее вперёд, желая заткнуть уши, чтобы не слышать этого, но как бороться с дурными мыслями? Перната окликнул меня дырок, когда мы были на входе в поселение горцов. Иди за мной. Я тихо дождалась, пока мужчина обгонит меня и послушно поплелась следом, наклонив голову и изучал обстановку. Честно говоря, меня напугали эти черепушки на колях, эти тёмные жуткие морды, а за спиной дырка было не так страшно. Помнится, отец назвал горцев диким и гордым народом, рассказывал, что те живут в шатрах и горных пещерах и любят танцы. Интересно, почему с ними? Полевки хотят дружить, а с нами воевать. Все дело в таком желаемом сердце. Мои мысли подтвердил предводитель горцев. Нас завели в большой шатер, обвешенный шкурами животных, и крепкий мужчина в возрасте первым делом после приветствия обратился ко мне. Лесная. Вот уж кого не ожидал увидеть у себя в гостях. Вы же никогда шагу лишнего не ступите за пределы леса. Так какими судьбами в делегации полевок? Что-то случилось с огненным сердцем? И все горцы жадно застыли, глядя на меня, жажде ответа, как заблудший путник, гладко воды. А меня взяла злость. Все хотят наше огненное сердце, но ни один из них его не получит. Это моя жена, Алихарт, пернатая. Дерек представил меня гордо, и я не могу. но не забыл осторожно задвинуть за спину, закрывая собой. Предводитель горцев был мужчиной крупным, широким, а многослойная одежда горцев только добавляла ему внушительности. Никто бы не отличил по одежде, кто тут главный, но по ауре всё чувствовалось безошибочно. Этот взгляд узких глаз проникал насквозь, ворошил всё внутри, подсматривал в самые откровенные уголки. Не может быть. Всем же известен закрытый уклад лесных Или генералу долин даже зачарованный лес нипочем? Предводитель Горцев с уважением посмотрел на воина, а потом с любопытством заглянул ему за плечо. Пернатая, приятно познакомиться. Раскрой секрет, как же младшему принцу удалось украсть драгоценность вождя. Я слышал, что ты единственная горячо любимая дочка Дикого. Коварный, прощупывая почву и так эдак, да еще ковырнула без того гноящуюся рану смерти отца. Дерек спас мне жизнь, высосав яд яготана, разделив одну жизнь на двоих. Я попыталась передать голосом гордость за поступок мужа, да так перестаралась, что Дерек удивленно обернулся и шепнул. Я думал, что ты забыл об этом маленьком обстоятельстве. Но не подумал, что я говорю так, чтобы обезопасить наши жизни и оградить лесных от проблем. Ведь, скажи по-другому, Али Харт не поверил бы в наш союз и заподозрил неладное — А вы эти замуж в благодарность за спасение героям это горец примет и поймёт без вопросов. Думал он, что я забыла. Нет, я не такая неблагодарная, как ты думаешь, Дерек. Да только это лучик света в моём тёмном царстве преданной души. Я поблагодарил один раз. Если что-то изменится в моей благодарности, я сообщу, тихо сказал я в ответ, и он удивлённо моргнул. Это шутка? уточнил он. Эй, голубки, хватит шушукаться. Совесть имейте. — загоготал в голос Алихарт, хлопнув себя по животу. — Простите. Дерек кивнул, а Алихарт показал на круглой подушке на полу и предложил сесть. Горцы быстро расставили маленькие подносы с напитками и угощениями перед каждым гостем, чаша с янтарной жидкостью и сухофрукты. — Значит, бравый генерал получил любовь лесной девы, сыграл свадебку и сразу к нам. Алихарт закинул сушеный персик в рот, прожевал и продолжил. — Большая честь, конечно, но чем обязан? Ты знаешь, Дерек, я не люблю расшаркиваний. Мне лучше сразу и по делу. Зачем прибыл, что хочешь. Эти церемонии оставь для своего дворца. Подними чашу в знак добрых намерений и осуши до дна. Вупи, что сидел на плече, спрятавшись за волосами, внезапно слетел с насиженного местечка, приземлился на край чаши и опустил клюв к напитку. «Ясмус! Ясмус!» — заорала птица, взмахивая крыльями на месте возмущения. Взгляд Дерека сменился на тяжелый. Алихард даже глазом не моргнул, сказав: "Первы испытание прошёл младший принц. Доверчивый гость, мёртвый гость". И все горцы дружно засмеялись, смотря на наши вытянутые лица. Приближенно к генералу солдаты долин вмиг огалили мечи, но воин поднял руку вверх, приказав убрать оружие, а потом обратился к предводителю горцев: "Аналогично Алихард. Нам нужны сильные союзники, которые будут преданы в союзе и сильны в обороне". «Младший принц, ты не по годам мудр. Мне нравится твой настрой. Что ты хотел обсудить?» «Знаешь, недавно у нас были морские, но такие наивные ребята, что сразу опрокинули по чашке». «И умерли?» — ахнула я во все глаза, смотря на Лехарда. «Как же тогда горцы избежали войны? Неужели все осталось безнаказанным?» «Нет, и твой младший принц бы не умер. Выпей из чаши», — хитро прищурился предводитель горцев. Наши женщины нашли способ получить запах ясмуса. Он еле уловим, но бдительный солдат всегда на чеку. А у Дерека под рукой вон какой помощник. Дерек покосился на меня, потом подмигнул в упи, и тот раздулся от гордости, почувствовав себя чрезвычайно важным. Посмотреть-ка на него, неровен час наденет форму полевок и вступит в войско генерала Долин. Ты прав, Алихарт, мы ищем союзников, но это не все. Торговый путь через ваши горы самый короткий. Назови цену прохода по нему моих людей. Алихард долго смотрел на меня, словно прикидывая что-то в уме. Даже город со стальи шептался между собой, поглядывая на предводителя. До уха донеслось, что ничего мы не получим, потому что уже как 3 года короткий путь заказан для чужаков. У меня 13 сыновей и 6 дочерей, и я ещё в расцвете сил. Загадочно начал Алихард Для доблестного генерала и красавицы лесной у меня есть цена за бессрочный проход по нашему пути. Брак вашего первенца с моим ребенком. Как вам? Зачем тебе это, Алихард? Кто же откажется от крови лесных в роду? Говорят, в ней тоже есть магия. Хмыкнул Горец, смотря на меня. Нет, Дерек, не надо даже не думать соглашаться. Я опольщен твоим предложением, Алихард. Опустил голову в знак великой признательности Дерек и... Я сжала руку мужа с силой, умоляя про себя, чтобы он одумался. Не будет у нас никакого ребенка, в этом я уверена. Но сделка обеспечит проблемы и полевкам, и лесным. Как бы не попасть, чтобы потом двоих детей задолжать горцам с обеих сторон. А горец хитрый. Если в его внуке будет кровь лесных, то он сможет проникнуть с ним на территорию леса, а значит, добраться до огненного сердца. «Алихард, попроси всех выйти, мне нужно сказать тебе кое-что». Что ни для ушей не твоих, ни моих людей не предназначено, неожиданно сказал воин. Предводитель недоверчиво хмыкнул, пристально посмотрел на младшего принца и медленно кивнул своим людям в сторону выхода. Дерек тоже показал рукой на выход палёвкам, те замешкались, но стоило генералу нахмурить брови, как солдаты выскочили воны шатра. "Говори, младший принц, что за секрет ты хочешь мне поведать? Мы здесь одни". Алихарт убрал руки с зоны, видимостью и я могла поклясться, стиснул спрятанный под подносом клинок. Говорят, что после яда яготана человек не может иметь детей, если выживет. Я не хочу обманывать тебя, Лехард, поэтому говорю сейчас эту правду наедине, вдали от любопытных ушей. Надеюсь, ты сохранишь тайну, потому что она может навредить моему положению. Что? Я не смогу родить ребенка? Никогда и нет лекарства? Нет способа лечения? Меня словно молнией насквозь прошило... спалила внутренности в миг, душа обмерла. Время остановило свой бег, а до ушей донеслось отдалённое. Плохие новости, сочувственно сказал Алихард, кладя руки на колени. Но тебе не будет вреда от них, пока ты не захочешь престол. Дерек обнял меня за плечи, прижал к себе, целуя в макушку, а я была словно под волшебством и не могла пошевелиться, будь так и чинила. Мне не нужна власть, но если брат не одумается, младший принц благоразумно замолчал, но горец поглядыва кивнул. Ещё один поцелуй достался мы макушке. Генерал, не отчаивайтесь, пернатай не грусти. Столько сирот есть, можно в тайне спасти ребёнка из бедной семьи, выдать за сына и жить счастливо. Это не конец. А насчёт радости материнства, знаешь, мои жёны воют уже, что не хотят опять мучиться от бремени. Так что тебе щас дай повезло. Дырек поймал слезу, скотившуюся по моей щеке. Она с удивлением моргнула, потому что не почувствовала, что плачу. Давай обсудим другую цену. Меха золота, украшения, самоцветы. Тогда я не буду так щедр с бессрочным статусом. Назначу плату за год. Согласен. Назови цену. Дальше я не слушала, утонув в своих мыслях, прокручивая момент ранения клыком ягатана. Вот зубастый идёт против правил, а зверевший от защиты нападение раненого чужака И достаёт ядовитый клык, и бросается на Дерека, а я лечу ему наперерез. Почему все мужчины подводят меня? Почему только портят мою жизнь? Пока я не решилась по возможности иметь детей, то даже не задумывалась, насколько для меня важно иметь выбор родить или нет, продолжить свой род или уйти после вместе к предкам. А теперь оказывается, я лишена дара быть матерью. Как в тумане закончился разговор с горцем. Дерек меня вывел из шатра Алихарда. и повел к маленькой палатке в стороне. «Это сегодня наш дом. Алихард велел одному из сыновей на ночь отдать нам свой шатер. Здесь тепло и уютно, так что ты сможешь передохнуть после изнурительной дороги. Воин! Я подняла глаза на мужчину, как только мы вошли внутрь. Ты говорил правду?» Дерек опустил глаза, а когда поднял, в них было раскаяние. «Вот только по какому поводу?» «Так говорят в народе, но выживших так мало». что я не застал за всю жизнь ни одного на своём пути. Неудивительно, сухо ответила я. В клане думали, что от яда нет лечения, потому что отдать половину жизни слишком высокая цена. Многие лекари предпочитают умалчивать об этой возможности, чтобы близкий несчастного жили полноценной жизнью, считая, что иначе риск слишком высок. Но даже если двое выживут, то будут два огрызка. Но мы с тобой не два огрызка, хотя без продолжения рода Я опустила голову, замолчав. В наших культурах, если в семье нет ребёнка, это проклятая семья. Когда я совершу свою месть, то младший принц останется без наследника, а если сядет на трон, то род прервётся, а я, даже убежав в клан, я не смогу испытать радость, подержать сына или доченьку в руках. Нет, мне не нужен муж. Мне достаточно было бы просто иметь ребёнка, чтобы видеть в глазах сына продолжение Дикова. или в глазах дочки продолжение смелой. «Как же ты решился на спасение тогда?» с сомнением спросил я, ловя взгляд Дерека. «Не говори, что ради меня. Мы тогда друг друга не знали. Ты видел меня в больном бреду, и все. Ты добровольно отдал половину жизни и лишил себя потомства, зная это. Сначала я все делал ради мести за старшего брата, а потом уже узнал клан, и тебя ближе стал сомневаться». Дерек посмотрел на стену шатра, на которой плясали тени огня от костра, а потом тихо сказал, «Пернатое, большая часть моей жизни на поле боя, и я никогда не знаю, вернусь я домой или останусь кормить птиц до да шакалов. Я давно привык жить только сегодняшним днем». Я молча села к костру, накрылась шкурой и стала смотреть в огонь. А потом словно очнулась, «Где Вупе?» Дерек удивленно моргнул, Не сразу перестроившись с одной темы на другую, а потом вспомнил. Кажется, я видел его гордо выходящим прямо на лапах пешком из палатки со всеми воинами долин. Надо его найти. Я вскочила на ноги и вылетела наружу. Подожди меня. Дерек выбежал следом. Пойдём к нашим солдатам, скорее всего, он с ними. Воин провёл меня до поляны, где у огня под открытым небом устроились полёвки и распевали из бочек напитки хозяев. Горцы тоже тут были. Но скорее наблюдали позволенно питься. Дерек расправил плечи вмиг, входя в роль генерала и рявкнул: "Отставить алкоголь". Чаши поpadли из рук, заставных в расплох полёвок. Тут в упи пули вылетел вверх, пьяно закружился в воздухе и пропел: "Поздно батяня". И рухнул вниз на колени одного из солдат, громко икнув. В упи совсем охмелела от воздуха свободы, впрочем, не только свободы. Отец бы сказал, что птиц ошакалил. «Пер — Пер-пер-пернатая! — наконец выговорил заплетающимся языком мой наглый, крылатый друг, как только мы принесли его в шатер и посадили на шкуры. — Ты попробуй! Эк! Вкусно! — Не сомневаюсь. Я поймала птицу, скачущую прямо в огонь, и поставила на лапки подальше от кострища. — У-у-у! Куда дым уходит? Там дырка! Вупи поразил отверстие для отвода дыма до такой степени, что он завалился на спину и лежал, глядя, как черный столб поднимается и уходит в дыру в середине шатра. Я сердилась на мелкого болтуса и только открыла рот, чтобы высказать все, что думаю о его разгульном поведении, как он превратился в спящий комок перьев, который бормотал во сне. — Хорошо, ой, как хорошенечко э, мне. Завтра будет плохо. Дерек отодвинул шкуру, на которой сон настиг крылатого выпивоху, Подальше от огня и повернулся ко мне с командов. Пернатый, помоги мне раздеться. Вот ещё. Фыркнула я и опустилась на шкуры, взбила подушки, натянула на себя шкуры и покосилась на недовольного воина. Не поможешь? Старался не злиться тот, а потом надавил на жалость. Мне не снять без твоей помощи. Какие беспомощные воины, Далин, с тяжёлым вздохом сказал я, показательно отвернувшись к стене палатки. «Эту защиту самому не снять, но она сохраняет жизнь», — настаивал упрямый муж. «Вчера же как-то снимал», — засомневалась я. «Мы спали под открытым небом, поэтому нет, не снимал». Судя по тону, Дерек терял терпение. «Мы одни в шатре, это опасно, а еще и эти его просьбы...» «А кто тебе обычно помогает?» — нашлась я. «Солдаты, ты к ним обращайся». Обрадованно зарылась поглубже в шкуру. Мы разыгрываем пару перед горцами. Да и мои люди сегодня прилично набрались. Дэрк с досадой прорычал: "Совсем расслабились под руководством Норриса. Завтра устроим пробежку по горам. Это нам ещё повезло, что ты с нами, Алихард, соблазнился к кровному родству с лесными. Отступать после столь щедрого предложения было поздно. Иначе, уверен, ушли бы мы отсюда с пустыми руками". "Значит, я ваша спасительница", я присела, повернувшись. "Не осознавайся. Дерек повернулся спиной. — Лучше помоги снять защиту. — Нет, — упрямо поджала губы. Воин уже показал, каким коварным может быть мужчина. Сам говорил, что наедине с мужчиной нужно быть на чеку. — Я твой муж, а не посторонний мужик. Недовольно посмотрел на меня Дерек, обернувшись, через плечо и пригрозил. — Не будешь помогать? Тогда я пойду просить помощи женщин-гор. Уколол так уколол, даже не думала, что так неприятно будет. — А почему не мужчин? возмутилась от всей глубины души. У этого народа свои обычаи: в боях собирать женщин с боя тоже. Дырек ещё колебался, переминая с ноги на ногу. А на поле боя у них не такое сложное снаряжение. Одни оправдания, фыркнула я. Дырек метнул в меня возмущённый взгляд. Это у тебя оправдания, пернато? Ты к поможешь своему мужу или нет? Потерял терпение Дырек. Нет, демонстративно сложила руки на груди, упрямо глядя на мужа. Дырек молча поднял полог шатра и вышел, а я с минуту сидела в раздумье, а потом тихонечко подсмотрела наружу и задохнулась от возмущения. Совсем молоденькая девушка в шкурах оттолкнула пацанёнка горца, который помогал мужу, и с явным удовольствием пришла генералу Дали на помощь. Вупи как-то не вовремя вошёл во вкус хмельной жизни. Сейчас бы тебе нашлась работёнка. Я обернулась на бессовестную птицу. а потом на не менее бессовестного мужа, чтоб небеса над тобой разверзлись. Но небеса не спешили на помощь, даже ветерок не бушевал. Внутри свернулась в клубок гадюк ревность, готова смертельно ужалить обидчика в любой момент. Я отпрыгнула от входа в шатер, не в силах больше смотреть, как пальчики юной горчанки бегают по спине воина, расшнуровывая защиту и зашипела от злости. Будет спать сегодня без шкуры на соломенном полу? Нет, под открытым небом выгоню я шатра к чертям собачьим на зудящее чувство внутри не давало успокоиться так и требованиями для расправы и снова подошла к краю шатра и отгнула полог горчанка что-то болтала заливаясь хохотом дела вид, что закопалась в шнуровке но мне прекрасно видно что она давно расшнуровала защиту и только делает вид, что запуталась держа в руке узелок тихонько выскользнул из шатра И пошла по дуге, прячась за другими палатками, прислушиваясь к разговору Дерека и незнакомки. Возьми меня второй женой. Твои солдаты говорят, что не любим ты лесной, а я воспитана уважать мужчину, со мной будешь счастливым. Горчанка положила руки на плечи Дерека, и тот дёрнулся от прикосновения, но не снял рук. Второй женой? Что? Прости, орай, но сердцу не прикажешь. Ты воспитана уважать мужчину, а я добиваться своей цели. Не торопись с ответом. Я попрошу отца поговорить с тобой. Я много требовать не буду. Подожду, пока привыкнешь ко мне. Да от своей перна ты рано зализывать придешь. Смотри, она даже не хочет помогать тебе с такой малостью, как разоблачение от тебя Гателат. Как можно положиться на такую жену? А я ласка. Арая. Союз со мной тебе только пользу принесет, да торговый путь откроет навсегда. Одни плюсы. Арая. Дерек снял руки с плеч, медленно опустил их вниз и отпустил. — Ты красивая девушка, и еще найдешь себе единственного возлюбленного, которого не нужно будет ни с кем делить. Я поговорю с отцом. Упрямо заявила Арчанка, неожиданно чмокнула Дерека в щуку и побежала со всех ног. Хорошо, что убежала, иначе бы я ее заклевала на месте. Меня так трясло от злости, что хотелось с головой окунуться в горную реку. Ревность змеей давила горло. Мише нормально дышать. Хотелось вцепиться в волосы этой горчанке и как следует помотать ею по поселению, чтобы не повадно было заглядываться на чужих мужиков. Оказалось, скрыти эмоции так же трудно, как пожар. Дерк медленно вошёл в шатёр, сложил защиту в угол и стянул с себя рубаху, постоянно ловямый взгляд. Подслушивала? спросил мужчина и подмигнул, от чего тот довольно просто до невозможности. Что? Удивлённо моргнула я, а потом показно зевнула, прикрывая рот ладошкой. Справился без меня с защиты, как посмотрю. Признается, кто ему помог, или нет? Ты же видела, что спрашиваешь. Деррик опустился в одних штанах ко мне, сел рядом, бедро к бедру и посмотрел мне в глаза. Ты ревнуешь. И выглядел таким противно счастливым, словно завоевал в лёгком бою новые плодородные земли. Вот ещё. Я возмущённо отвернулась. А через миг почувствовал на своём плече руку. Повернись ко мне, пернатая, дай насладиться зрелищем. Ты нечасто меня балуешь, взволнованно уговаривал воин. Неожиданно полог шатра поднялся, и к нам вошла, веля бёдрами, та самая Ара с подносом полным еды. Отец велел принести ужин, чтобы гости не ложились спать с пустыми животами. Девушка улыбалась и смотрела только на Деррика, словно меня не существовало вовсе. Спасибо, поблагодаря отца за нас». Воин благодарно кивнул, когда она поставила рядом с ним поднос. Но девушка опустилась рядом и скромно потупила взор. «Отец приказал, чтобы гостям было комфортно, поэтому я составлю вам компанию». Арая взяла неизвестную мне алую ягоду в руки и протянула карту Дерека. «Попробуйте, генерал, это гантус ягода, что растет только в горах, сладкая и нежная, как я». Дерек поперхнулся воздухом и покосился на меня. а я бросила все силы, чтобы сдержать себя в руках и не опустить под нос на голову дочки Али Харда. Спасибо. Муж двумя пальцами взял ягоду и неожиданно поднес к моему рту. Перната, попробуй. Проверяешь на мне? Прошептала я, шумно дыша от злости и не отрывая взгляды от наглой девчонки. Арая взмахнула головой так, что водопад темных волнистых волос упал на левое плечо и как бы, между прочим, Оголила правая. Протянула руку к подносу, взяла мясо на кости и подползла на коленях ближе к Дереку. Ты прав, генерал, ягоды — это для женщин, а вот настоящее мясо горного явка — для сильных мужчин. И поднесла прямо к рту, дотронувшись до губ Дерека. Откройте рот, генерал, это фантастическое удовольствие. И повела плечом так, что стало понятно, что... Что за удовольствие она предлагает на блюдечке моему мужу? Я хотела вскочить на ноги, чтобы выгнать в зашей на халку, но Дерек надавил на плечо, схватал зубами мясо, вырвал поворотом головы и повернулся ко мне. М-м, промычал он, держа ребро с мясом белоснежными зубами. Я посмотрела на Араю, заметил её гримасу ужаса и глаза, которые просили не делать этого, и впилась зубами в мясной кусок, отрывая его. переживала так плотоядно, словно мясо ворага, смотря с вызовом в глаза девушке. Та оскорблённо отвернулась на секунду, но не сдалась. Подобралась к Деррику со спины и прошептала: "Генерал, у вас так напряжены плечи, позвольте мне сделать массаж. Никто лучше Горчанок не делает его во всём королевстве". "Не нужно. Пернат, ты же сделаешь мне массаж, если понадобится". Деррик заглянул мне в лицо, а в глазах его плясали смешинки. «Не знаю». Я поджала губы, чтобы ни одно лишнее слово не выскочило изо рта. «Генерал Далин, твоя жена отказалась снять с тебя защиту, и я помогла тебе, и в этом могу помочь». «Да? А в чем еще?» — не выдержала я. «Во всем». С жаром оживилась Арая. «Горчанки во всем хороши». «Арая!» — осек быстро девушку Дерек. «Ты проявила гостеприимство. Поблагодари Алихарда за меня». А теперь нам с женой нужно побыть вдвоем. Знаешь, мы только поженились и не насытились друг другом, а защита... Мне нравятся строптивые лошадки. Арая вскочила на ноги, оскорбленная до глубины души словами Дерека, и выскочила вон. — А как же вторая жена? — спросила, глядя на покачивающийся полок шатра. — Возможно, ты только что прогнал свое счастье. — У меня одна жена. Ограничиваешь себя? Этот же союз принесет одну выгоду? Алихарт никогда не выдаст свою дочь за меня. Почему? Забыла. Недавно я признался, что отдал за тебя половину жизни и возможность иметь детей. Зачем ему такое взять? Если бы не это, взял бы? Дырек внимательно посмотрел мне в глаза и проницательно заметил: с такой ревнивой женой она всё равно не прожила бы долго. Лишние траты. И очень довольный, встал на ноги, потянулся и разлёгся на шкурах. Есть не будешь? Я посмотрел на поднос с полной едой. Любовью сыт, практически мурлыкнул Дерек, потянувшись как довольный кот, спрятал меч под шкуру и закрыл глаза. Куда мы теперь? спросилось с отчуждением, смотря как генерал гоняет на рассвете по горам своих похмельных солдат. Бедолаги еле передвигали ногами, иногда залетали в кусты, и оттуда доносились звуки извергаемого содержимого взболтанного желудка. Горный мир оказался крепок и суров к чужакам, а мой муж беспощаден к слабостям. Вупи еще в упи ещё в шаты за полц в рукав моего платья попросил сильно не укачивать его, и нагло дрыг там дальше, отлынивая от пробежки. Сколько его ни укоряли товарищи по выпивке, птиц пользовался своим привилегированным положением и не летел рядом с вчерашними друзьями. Куда дальше? Вперёд по торговому пути. Дерек наклонился ко мне и тихо сказал: Что бы завтра ни случилось, слушайся меня беспрекословно. От этого будет зависеть твоя жизнь. Что-то серьезное? И я оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли любопытных ушей. Нам нужно предотвратить угрозу нападения с западных земель. Целый день мы проведем в седле, а потом разделимся по два-три человека. Зачем? Нужно предотвратить пролитие крови моего народа. Дерек заметил, что один из солдат присел на курточке и крикнул. Дарис, если не поднимешь свою задницу и не побежишь, то останешься среди горцов. А потом повернулся к ко камнейскому конфуциону сказал: "Прости, среди мужчин в ходу крепкие словца. Ничего страшного, но как ты предотвратишь, что хочешь сделать, и если ты защитишь своих, то пострадают другие?" И я чувствовал двойное дно. Чтобы самим не пострадать, нужно ослабить врага. Лучше всего это сделать изнутри. Так что после того, как спустимся с горы, мы разделимся по видам торговцев, продолжим путь. Ты разделишь войско? Не поверила своим ушам. Как кошек карный шанс бежать, но как это сделать, не отомстив? Сама я и шага не смогу ступить внутрь дворца. Нам нужно внедриться изнутри и поднять волнение на землях западных. Тогда Чанрах будет занят удержанием авторитета, ему некогда будет воевать. А там, если повезёт, мы ослабим его настолько, что сможем легко захватить плодородные земли запада. Значит, всё-таки собираются сражаться ради земель, не восстанавливать свои, а поливать кровью чужие. Вот что за народ вечным мало, неисправим. И как же хороши ли сны с изоляцией. Когда мы вернёмся во дворец? Как можно беззаботно спросила я, стараясь не показать, насколько же спешу поквитаться с врагом. Нам нужно дать отцу время остынуть. и вернуться с победами, чтобы смягчить короля. Уверен, ему тут же доложит о твоей помощи, как ты спасла лошадей и как благодаря тебе мы заключили сделку по открытию короткого торгового пути. Это его смягчит. Смягчит так, что мне дадут свободу передвижения во дворце, чтобы я добралась до Нориса. Я могла убежать прямо сейчас, но тогда о месте пришлось бы забыть. Попрощавшись с горцами, мы отправились в путь, и судки почти не вылезали из седла. Поэтому, когда военных лошадей нужно было спрятать в лесу с одним из солдат, я вздохнула с облегчением. Дерк долго шептался со своими людьми, обсуждая план внедрения, а Вупи, как не пытался погреть уши, так и не принёс на крыльях ни одной весточки. Шифруется, ни слова не понял, расстроенно вздохнул на моём плече крылатой. Эту ночь мы ночевали под открытым небом, а с первыми лучами переоделись в раздобытую одним из палявок одежду людей из западных земель. широгих штанов и длинной бесформенной рубахи. А где моя одежда? Это она и есть. Женщины с запада носят точно такую же одежду, что и мужчины. Дерек вручил мне стопку одежды и положил свою ладонь поверх моей на стопку вещей, спросив: "Тебе помочь? Справлюсь". Штаны были для меня делом привычным. Я носила не такие плотные и не из такой грубой ткани в клане, но длинная рубаха походила на мешок настолько, что даже вупи уточнил. А у тебя там печенник не завалялась? Голову мне пришлось закрыть платком, и спрятать волосы с плетёными косичками и перьями, снять серьги. Когда я повязала узелок на затылке, то от образа лесной не осталось ни следа. Как только я стала с Дерриком наедине, не считая птицы, конечно, пришло странное ощущение. Переодевшись, мы словно выпрыгнули из старой жизни в новую совместную, где мы муж и жена, которые везут фрукты на рынок. Война свистел мелодию, беззаботно качая ногой, погоняя коня-тяжеловеса, везущего нас на повозке, и рассказывал. "Давным-давно здесь было море. Если копнёшь землю, увидишь раковины, много раковин. Я ни разу в жизни не видела ракушек", призналась я, и тут же Дерек остановил повозку, с удивлением взглянул на меня и слез. Через минуту он высыпал мне в руку несколько штук причудливых раковин, и я надавила на одну тонкую пластину, и она сломалась пополам. «Ой, ничего, они хрупкие, но есть более толстые, размером с кулак, по форме, словно перевернутый смерч. И где же такие водятся? На морском берегу. Туда мы тоже пойдем? Если здесь нам не повезет, то да, тогда я обязательно покажу тебе такую ракушку, а еще найду ту, внутри которой есть жемчужина», пообещал мужчина с улыбкой. «Жемчужина? Настоящая?» не смогла скрыть восторга. Интересно, как бы жемчужина смотрелась с пером. До клана торговцы довозили только самоцветы. Да, только форма у тех ракушек другая. Мы болтали так беззаботно, словно с одежды лесных и полевок сняли все наши тяготы и заботы. И это было так легко, что хотелось поддаться, расслабиться, забыть обо всем хотя бы на этот день. Даже в убе молчал, слушая рассказы воина о местных землях, обычаях и нравах. Я словно окунулась в детство, когда старейшины рассказывают легенду у костра, воспитывая младшее поколение. И настолько заслушалась, что в один момент положила голову на плечо, как любила делать в детстве. Тогда я также клала на плечо голову болтливому. Дерек запнулся на секунду, и я встрепенулась, словно испуганная птица. Отодвинулась, откашлялась и показала вперед на ворота города. «Смотри, там всех досматривают». «Да, в город так легко не попасть чужакам». так что постарайся говорить поменьше, чтобы не выдать акцент. Западные говорят быстро, прислушайся, как это буду делать я, и попробуй изобразить в случае необходимости. Проблем не будет, не переживай». Но словно желая проучиться ум уверенного мужчину, как только мы подъехали к воротам, в грудь Дерека уперлось острие копья стража. «Стоять, чужак!» «Веришь? Все стоишь на стреме?» Дерек пальцами отвел от себя металлический конец копья и развел руки в стороны. «Дружище, никак не вылечишь глаза!» Я присмотрелась к стражнику и увидела на одном глазу мужчины расплывчатое пятно. Покосилась на мужа в восхищении. Неужели так быстро сориентировался? Может, знал заранее, раз по имени назвал? Вопросов много, а мне пока лучше не высовываться и успокоить свое бешено стучащее сердце. «На моем веку хватит, чтобы чужака разглядеть!» Этот, веришь, покосился на меня и недовольно скривился. Так, так, так. А я тут причём? И где ты его увидел? Уж не вдруг и с которым выпивал год назад в таверне. Дерек вернул всё внимание себе, спрыгнув с повозки и хлопнув мужчину по плечу. Мы так до с тобой хорошенько отдохнули. Стражник нахмурился, недоверчиво поглядывая на Дерека, а вон те временем достал из рукава фляжку и заткнул верешку за пояс, прикрывая собой. Тот торопливо схватился за складку рубахи. Суетливо спрятал фляжку в ткани, погладил выпуклость и уже куда как благодушней сказал. «Вон!» — показал мужчина на меня. Нашел себе чужачку. Ткнул в меня пальцем, словно в прокаженную. Я даже смотрела себя, не понимая, что не так. Да какая же она чужачка! Со светлой улицы забрал сам, от матери с отцом. Выку поддал три тысячи тагров. Герды зовут. Дерек с гордостью показал на меня, а я же видел и еле сдерживал усмешку в углоках губ. Дёшева за такую красотку, задумчиво почесал макушку стражник. Ну, оно и понятно, сидит вся зажатая. Какая за подножье женщина будет ногу на ногу закидывать? Позор же. Она у меня дикая. Вот потому и Дёшева, что воспитывать приходится. Постоянно говорю: раздвинуть ноги. Стражники заржали от пошлой шутки, а я супрёком посмотрела на Дерека. Ну, погоди, вон, ты у меня ещё со сам ноги раздвинешь. «О, правда, дико! Смотри, как глазюками зыркает!» «Веришь?» — сочувственно посмотрел на Дерека, пожал руку и с напутствием открыл проход в город. «Не знаком ее ни с кем, пока не научится нормально сидеть!» «Знаю!» — очень грустно вздохнул мой муж, запрыгнул в повозку и подогнал лошадь. «Но!» «Юг города свободен, сегодня все на ярмарке женихов!» — намекнул на пустынную дорогу стражник, чтобы позорно меня провести как можно незаметней. И Вупи хотел было возмущенно крикнуть из рукава, как я быстро прикрыла пальцем его клювик. Не хватало еще его острого языка. Нас только-только отпустили. Но что значит сидеть широко, как западная женщина, я поняла только, когда увидела местных дам. Те выседали торгой у главной улицы, так, словно только что слезли с лошади после долгой дороги и не могли свести ноги вместе. Теперь я поняла, почему они носят такие же широкие штаны, как мужчины. Но не поняла одного. Почему скрестить ноги здесь постыдно? Западный верит, что так ты закрываешь себе женскую энергию. Здесь такое практикуют только монахини-отшельницы. Я всё рассчитал, но в этом допустил осечку. Никогда до этого не путешествовал с женщиной, вот обращав внимание только на то, что касается мужчин. А откуда ты знаешь стражника? Уже был здесь? Нет. Я подслушал разговор, пока мы толкались в очереди на въезд в город. Лучизарно улыбнулся Дерек. Что, восхищена мной? Как бы не так. Я закатила глаза к небу, а потом не удержалась от ещё одного вопроса. А откуда знаешь, что он любит выпивать? Ты видела его? Опухшие мешки и сухие губы, но решающим была его рука, которая постоянно рыскала около пояса, и тяжёлый вздох, когда он этого не находил. Мужчина смешно изобразил стражника, и я не сдержала улыбки. Очень похоже получилось. Вылитый засмеялась я. А у тебя всегда фляжка с собой? На такие вылазки обязательно. Это же основная валюта с простыми людьми. А ты не боялся говорить, что пил с ним? Такие запойные выпивохи легко забудут друзья по стакану. Уверенность и наглость решают всё, жив ты или мёртв. Он даже не засомневался, что мы знакомы. Ужасный образ жизни. Кошмар, поддакнул Вупи, и я встряхнула рукавом. А ты вообще молчи, чуть сам не встал на этот путь. Я уже одумал, Сапернате. Я болел целый день и целую ночь и точно решил больше не клюну. Так все говорят. Дерек придержал коня перед мальчишкой со стопкой объявлений. «Ярмарка женихов!» кричал он. «Ярмарка женихов!» «Не невест?» Мне стало жуть как любопытно. «Женихов? Ты видел подобное? Что там происходит?» «Хочешь посмотреть?» «А можно?» «Можно, если осторожно. Тем более нам будет полезно потолкаться там». Да подкинуть дрова, раздура огонь. Дерк свернул на ближайшем перекрёстке и притормозил у обита shadow двора. Спугнул, открыл скрипучие ворота и загнал туда повозку. Это безопасное место. Мои люди давно приобрели здесь этот ветхий домик. Оставим повозку позади дома, никто не подумает, что есть что ценное. Дерк спрятал повозку, накрыл потёртой тканью обоз с товарами и стёр следы от колёс прутиками, подняв клубы пыли. — Апчхи! Какая жуть! Апчхи! — высунулся из рукава любопытный птиц и тут же пожалел об этом. — А можно его на ярмарку женихов? — шутку спросила я. — Много не дадут. С сомнением протянул Дерек, хитро косясь на обалдевшего от такой наглости в Упе. — Но попробовать стоит. После этого птиц сидел тихо и не высовывался. Даже когда мы вошли в гудящую толпу, а я увидела в клетке на сцене одного из лесных и вскрикнула — в упи хранил горбовое молчание